Глава 23. Назад в прошлое. От используемой шак-ар адской машинки отделились несколько шариков, которые окружили фантом Аносиала и направили на него разноцветные лучи. Что-то загудело. У меня потемнело в глазах и заложило уши. Когда кратковременный мрак рассеялся, оказалось, что перед нами словно бы разворачивается историческое кино. Брат Анатория теперь уже не был бледным фантомом. Он был бодр и подтянут. Он ходил по лаборатории, которая очевидно располагалась на этом месте 6300 лет тому назад, и вёл разговор с жирным белёсым герантом. "Они нас видят", уточнил я, заворожённо глядя на происходящее. — Нет, — покачала головой Шикар. — Это хроноскоп. Он только принимает сигналы прошлого и преобразует их. Никакого вмешательства ни с нашей стороны не стой. Просто смотри. — Вы понимаете, молодой человек, что портал в запретный мир, если его не закрыть немедленно, приведет к необратимым последствиям? — трясущимся голосом спросил у Альдноа Герамец. — Причем как в игре, так и в реальности. Это не шутки. — А я и не шучу, — надменно произнес Анасиал. И я сразу вспомнил, как описывали его члены команды Каласкина: дерзкий, как подобает сыну императора, но в то же самое время молодой и неопытный. Кажется, даже примерно мой ровесник на тот момент не вырос и уже никогда не вырастет. "Мой отец платит вам не за глупые вопросы, а за то, чтобы вы действовали. Вы же видите, что происходит?" заманился герамец, а голос его ещё сильнее затрясся. "Эксперимент вышел из-под контроля." Он не-то не справляется с паразитом. Для того мы и здесь, гордо ответил брат моей супруги. Вы обратились к содружеству за помощью, и мы от лица всего нашего сообщества прибыли по вашей просьбе. Тогда вы должны немедленно прекратить это безумие, грамит, сорвался на крик. Обрассов пока что недостаточно, возразил Анасиал. Нужно подождать ещё день, максимум два. Подчему они не смогут открыть портал у себя? спросил его собеседник. с виду немного успокоившись. «Это слишком большой риск, профессор Монаки», нахмурился сын императора. «Наши союзники не могут пойти на такое. К тому же мы изначально договаривались...» «А в содружестве знают, что ваш отец договаривался с искоренителями?» неожиданно злобно спросил тот, кого Анасиал назвал профессором. «Вы забываетесь», — покачал головой Ально. «Герама останется под протекцией императора». Он не бросает своих слов на ветер. О Содружестве в прежней форме скоро можно будет забыть. Слушая разговор этих двоих, я не верил ни своим ушам, ни напрашивающимся выводам. Весьма, надо сказать, однозначным. Аннабаал 6300 лет назад договорился с клонами о переделе Вселенной, и сама идея Содружества была под угрозой. Впрочем, учитывая, что через тысячу лет они и так подмяли его под себя, Когда пытались остановить исход древних землян, то ничего удивительного. "Вот тебе образцы", неожиданно произнёс профессор Монаки, схватив зажмурившегося принца и потащив его к уже знакомому нам порталу. "Вот тебе!" Оказавшийся невероятно сильным рыбочеловек засунул трепыхавшегося Аносиала в портал головой и минуты 2 держал его, не давая выбраться, пока тот не обмяк. Тогда профессор Монаки вытащил сына императора льдно обратно. А меня даже передёрнуло от неожиданности. Лицо ящера распухло, а на шее его сидели, воткнувшись иглами, аж 5 паразитов. Ты, ты это же за это. С выпученными от страха и боли глазами, Анасиал выхватил бластер и разрядил его прямо в глаз едва успевшему вскрикнуть профессору. Голова гиранца лопнула, и жирное тело грузно село на пол, а принц, шатаясь, побрёл в сторону выхода. Анасиал Раздался тихий, но требовательный голос, и молодой ящер обернулся. Краноскоп не выхватывал говорящего. Видимо, тот был вне поля действия сканеров. Однако не было никаких сомнений, что Анис иал с огромным почтением и страхом смотрел сейчас на своего отца. "Мой император", принц склонил голову и прижал левую руку к груди. "Давыны нарушили наши договорённости", сказал его невидимый собеседник. Ты должен уничтожить все следы своего пребывания здесь. Никто не должен знать, что мы открывали портал на этой планете. Отец, я убил этого наглеца монаки. Анасиал впервые поднял глаза на императора. Я видел, ответил тот. Но до этого ты расслабился и теперь заражён паразитами. Но меня ведь спасут, с надеждой спросил принц. Наша медицина? Конечно, сын, мягко ответил Анабал. Но прежде нужно решить проблему более серьёзных масштабов. Всё, что угодно, отец, жаром воскликнул молодой Эльноа. Отправляйся на Колоскин, приказал Анабаал. Переведи его в режим карантина и жди помощи. По дороге отдай приказ Рено Каталу, чтобы готовил артиллерию. Отец принц явно выглядел очень испуганным. Герама должна быть уничтожена. Император был непреклонен, причём и в реальности ИГ. Но уверен, если ты хорошо поработаешь здесь, то все следы нашего присутствия в игре исчезнут сами собой. Ну, отец, теперь принц был похож на испуганного ребёнка. "Тлоны предали нас", напомнил Анабаал. "Они герами знают о наших связях с ними. Когда об этом станет известно в содружестве, начнётся война, и сгорят уже десятки миров, и в конце концов бессильных союзников мы пойдём". «Наша планета и наша семья. Ты хочешь, чтобы в итоге всех нас отправили до конца жизни на Крилл, лишив всех титулов и привилегий? Или попробуешь сбежать, чтобы жить в нищете под забором где-нибудь на Мирахе?» «Нет!» — вискнул Анна Сиал, скользнув взглядом по телу жирного профессора с ораноженным черепом. Сам принц выглядел при этом невероятно жалко. «Официальная версия такова», — продолжил тем временем император. Развитие болезни зашло слишком далеко. Справиться с ней невозможно. Более того, заражённая планета представляет угрозу для всего содружества. Поэтому самый логичный шаг это ликвидация источника инфекции. Ты всё понял, сын? Я понял, отец, дрожащим голосом ответил Анасиал. Конец связи, тут же сказал император и по всей видимости отключился. Принц же пошатнулся от боли и чуть не упал. но буквально сразу же взял себя в руки и вывзвал галгерам ещё одного альноа. "Арена Катал", ясным и твёрдым голосом обратился он к своему собеседнику. "Готовь артиллерию. Планета представляет собой угрозу содружеству, а потому должна быть немедленно уничтожена". Я со своим отрядом возвращаюсь на Колоскин. "Простите, ваше высочество", помолчав, произнёс другой альноа. "Я правильно вас понимаю? Герама должна быть уничтожена в реальности?" Разумеется, в реальности остолоб. Неожиданно насял, гаркнул на офицера, будто всю свою молодую жизнь только и делал, что командовал флотом. Будет исполнено ваше высочество, кивнул Рейна Катал. Возвращайтесь на корабль. Я ещё отключился, а сын императора в ту же секунду снова покачнулся и едва удержавшись на ногах, затем его вырвало чем-то синим, буквально вывернув наизнанку, проржав что-то невразумительное. Анасиал требовательно позвал кого-то и вышел вон. На этом трансляция из прошлого завершилась. «Неужели повезло?» — пробормотала Шак-Ар, когда прибор отключился и пришёл в исходное состояние, немного при этом поднимив. Анимешку слегка шатала, почти как Анасиала, в только что закончившемся видении. Она громко зевнула и села на пол. Рейка бросилась к ней, но сестра успокаивающим жестом отстранила её. «Вот и всё». как-то грустно протянула Шаккар. «Весь ресурс хроноскопа израсходован». «Самое главное, что не зря», — попытался я её успокоить, но та лишь лениво взмахнула рукой. «Вы смогли выяснить загадку герамской пандемии?» Всего одна короткая строчка в логах и целых два уровня. После рубежа в четыре сотни это, как правило, невозможно. А тут есть повод для радости. Правда, я буквально сразу же о нём забыл. Внезапно открывшиеся обстоятельства занимали меня гораздо больше. Значит, Анна Сиал все-таки не был тем глупым и самонадеянным отпрыском своего августейшего папаши, коим я считал его раньше. Бедняга. Сейчас мне даже немного его жаль. Получается, что Анна Баал договорился с давними противниками Содружества, которые постоянно пребывали в состоянии готовности к войне, и еще 6300 лет назад планировал грандиозный переворот, Но как же, однако, масштаб. Если я всё понял правильно, то Герама состояла в заговоре, как минимум, прикрывая художества Анабаала, а местные учёные открыли портал в один из запретных миров. Именно оттуда и появились мозговые паразиты, которые поразили планету в обоих слоях реальности. Неизвестно, зачем конкретно это было нужно, но в результате эксперимент вышел из-под контроля. Телоны что-то там переиграли, и Анабаал решил подчистить следы. Вот почему Колоскин нанёс сокрушительный удар по планете не для спасения содружества, как утверждалось в официально принятой версии, а для спасения шкуры императора Альдноа. И я не удивлюсь, что карантин на разрушителе планет был ещё одной частью плана. Обедняго принц оказался в числе прочих жертв коварного Анабала. Мог ли император оставить сына и ещё несколько тысяч своих подданных умирать в изверти? С учётом того, что он планировал принести свою же дочь в ритуальную жертву, а потом выставил её нетежницей, вполне, получается, телоном зачем-то был нужен портал в запретный мир, задумчиво произнесла Ани Мешка, когда я поделился с ней своими соображениями. Или то, что в нём находится, добавил Пушистик. Ой, посмотрите на него, махнула изящной ручкой Рейка. Туда же никто не поместится, даже малыши Сенги. Ну, голова принца туда всё же поместилась, смущённо возразил Хиба. И что толку? спросила Шакар, лишь словив на свою рожу пяток прозитов. Так, может, речка как раз и шла о них, неожиданно синела меня. Ты о чём? устало спросила Шакар. Мне, конечно, приятно, что мы вроде как разглядали местную тайну, но лекарство же при этом нам так и не досталось. Найдём мы это лекарство, отмахнулся я, слегка смутившись от собственной беспечности. «Атлоном нужны были какие-то образцы, вы забыли? А что, если речь о паразитах?» «Александр», — написал в чат Кир, — «тревога. Уходите оттуда!» «Игрок Кир погибает. Игрок Лариоза погибает. Игрок Кен Котар погибает. Игрок Кронин погибает. Игрок Шази погибает. Игрок Кайди погибает. Игрок Ларс погибает». «Это еще что за черт?» Неужели сюда пробрался кто-то из Времени Вечности? Но как они прошли мимо Анатарии и Рикини? Не успел я об этом подумать, как в логах промелькнуло еще два имени, и весь отряд «Желтого змея» отправился на перерождение. «Анатарий, мимо вас кто-то проходил?» Написал я ящерке, непонятно на что больше надеясь. «Издеваешься?» Незамедлительно последовал ответ. «Мы тут крошим ВВшников. Я даже пару бывших друзей убила». Кто-то проник в здание и уничтожил отряд Кира полностью. Сообщил я, и ящерка не сразу нашлась, как отреагировать. «Жди, иду к вам». Похоже, она в замешательстве. «Шаки, Нари!» — напряжённо произнёс я. «Ребята, тут что-то происходит». «Может быть, я помогу вам разобраться?» Раздался приятный, но вместе с тем немного механический голос. Я резко обернулся в сторону источника звука. Ро슬егу в мануйте шлеме, похожем на голову у насекомого, и подчёркнуто безорожный. Кэс, тысячный уровень. "Вы главный в этом отряде?" раскрытой ладонью, больше похожей на клешню, указал неизвестный знакомец на меня. "Александр", сухо произнёс я. "Приветствую вас, Кэс. Кто бы вы ни были?" "Я талон", просто сказал игрок. "Или, если по-вашему, искореннитель?" "По вы один?" зачем-то спросил я. И какая мне разница, всё равно нам даже всем вместе не одолеть его. Однако с другой стороны, сюда уже идёт Анатори. Моя небольшая армия сейчас добивает остатки разрозненных войск содружества, спокойно ответил Кез. Так что да, здесь я один. Но думаю, вы понимаете, что вам следует воздержаться от глупостей. Чего вы хотите? спросил я. Ушистик Хиба Герамит Синаки, троица рекине Все смотрели на нас, не говоря ни слова. Образцы чистых паразитов, конечно же. Настоящего лица моего собеседника не было видно, но голос его был всё так же приятен. Много мне не потребуется, всего лишь пару десятков. Потом я закрою портал, и планета вздохнёт с облегчением. Вы знаете, как его закрыть? Невольно вырвалось у меня. Знаю, подтвердил тлон. Вы нас убьёте? Пожалуй, не самый умный, но всё же важный вопрос. Только если будете сопротивляться, успокоил в ответ Кэс. Особого смысла убивать низкоуровневых игроков я не вижу. Тлон сделал несколько шагов к порталу, когда я решил задать ему ещё один вопрос. Вам известно, как излечить последствия заражения? Иас остановился и посмотрел на меня. Ах, я ведь и забыл, что у вас на него другая реакция. И он засмеялся скрипуче и противно, создавая диссонанс со своим голосом. Шучу. Мне об этом прекрасно известно. Другая реакция. О чём он? У тлонов иммунитет к мозговым паразитам из запретного мира? Но тогда правда для чего, а не Кесу? А может быть, промелькнувшая в голове мысль тут же расставила всё на свои места? Пока все остальные искали лекарства или просто набивали себе карманы, тлоны желали заполучить совсем другое. Аннабал, эксперимент, образцы. Может, паразиты усиливали боевую трансформацию искренителей? "Стой, где стоишь", раздался негромкий, но властный голос. У лестницы стояла моя супруга, поза свободная, но при этом готовая к прыжку. Бластер направлен в сторону тлона.